Алёну Волгина коза дракон не подруга. Глава первая Чужой дом ночью жуткое место. У меня было ощущение, что из темноты на меня смотрели сотни глаз. Я тенью соскользнула с подоконника, не потревожив ни одной складки тяжелой портьеры. Слева непроницаемой черной глыбой возвышалась кровать, закрытая балдахином. Я прислушалась. С той стороны не доносилось ни звука. Хозяин дома, лорд Фонтерой, граф Хатфорд, сегодня должен был ночевать в другом месте. Это благоприятствовало моим планам, как и то, что ночка выдалась пасмурной. Сделав первый осторожный шаг, я замерла. Одинокий лунный луч пробился сквозь тучи и щель в портьерах, тускло блеснув на крышке богато инкрустированного бюро. Ага, оно-то мне и нужно. В одно мгновение я пересекла тёмное пространство комнаты и уже потянулось было к вожделенному ящику, как вдруг моё запястье перехватила другая рука. Я метнулась в сторону, как заяц, Отскочила ударившееся о кресло, слепую ударила ногой. Мне почти удалось ускользнуть, но противник был на чеку. Захват, подсечка, я теряю равновесие, и мы вместе падаем на кровать. Сверху шелестящим водопадом обрушился сорванный балдахин. Пока нападавший барахтался в складках тяжелого шелка, я успел вскочить на ноги и сразу увидела в светлеющем прямоугольнике окна черную фигуру. Взмахнув рукой, она прыгнула вниз. Портьера колыхнулась и опала. «Держите! Он уйдет!» – крикнула я, бросаясь к окну. Но успела пробежать лишь пару шагов. Затылок вдруг пронзило ослепительной болью, и меня накрыла темнота. Пробуждение было не Очнулась я, сидя в кресле со связанными руками. Голова раскалывалась, глаза болели даже от слабого света. Я осторожно осмотрелась, сощурив веки. Комната была та же самая, только на бюро теперь горела свеча в серебряном подсвечнике. А напротив меня сидел лорд Фонтерой, собственной персоной, который в эту ночь почему-то оказался дома. Вот же принесла его нелегкая. Судя по его виду, он даже не ложился. Фонтерой читал какой-то документ, И его лицо, наполовину скрытое в тени, отнюдь не лучилось гостеприимством. Пламя свечи и оконные занавески слегка дрожали от легкого сквозняка. Значит, окно еще открыто. Я приготовилась было вскочить, но, почувствовав за спиной чье-то дыхание, снова обмякло в кресле. От двоих не сбежишь. — Так значит, тебя прислал сам Тревор? — спросил Фонтерой, взмахнув листком бумаги. Шеф советовал предъявлять этот документ лишь в самом крайнем случае. Будем считать, что сегодня он наступил. Честно сказать, мистер Тревор, главный магистрат Сколл-Стрит, вовсе не поцелал меня сюда. Мне было поручено лишь покрутиться вокруг особняка и доложить об увиденном. Неделю назад лорд Фонтерой обратился к шефу с заявлением, что кто-то настойчиво пытается украсть его родовой амулет. В прошлом месяце его дважды пытались ограбить на улице – После второго нападения он был вынужден спрятать драгоценность в тайник. Шеф, который в прошлой жизни наверняка родился бульдогом, развернул целую операцию по поимке вора. Мне, как всегда, досталась роль доглядчицы. Несколько дней я добросовестно изображала то разнощицу фруктов, то служанку, то мальчишку на побегушках. А потом мне пришла в голову озорная мысль, что лучший способ проверить на прочность охрану особняка – попытаться проникнуть туда самой. Как оказалось, это была плохая идея. Фонтерой тоже держался на чеку, и пока мы боролись друг с другом, драгоценный амулет унес кто-то третий. Но как он ухитрился пробраться мимо меня в особняк? Я могла бы поклясться, что перед моим вторжением в переулке за домом и в саду не было ни души. «Молчишь?» – недобро усмехнулся граф. «Ладно, тогда поговорим с самим Тревором». И он кивнул кому-то за моей спиной. «Батлер, тащите ее в карету». Копыта лошадей гулк стучали по брусчатке, распугивая редких прохожих. Я сидел рядом с батлером, а фонтерой расположился напротив и, казалось, дремал, вытянув ноги. Голова болела невыносимо. Болезненно поморщившись, я тихо попросила своего спутника. «Пожалуйста, откройте штурку. Свет редких уличных фонарей проник в карету, осветив высокую фигуру графа в дорожном плаще и шляпе. Его худощавое лицо с резкими чертами в тусклом полумраке казалось слишком бледным, особенно по контрасту с темными волосами. Безусловно, внешность у него была примечательная. Будь я художником, с радостью хватилась бы за возможность написать его портрет. Словно почувствовав мое любопытство, Фонтерой вдруг проснулся, пригвоздив меня холодным взглядом желтых глаз с вертикальными зрачками. Обмерев от страха, я невольно прижалась плечом к мистеру Батлеру. «Правильно говорят. Не смотри в глаза дракону». В этот момент наш экипаж остановился на Коул-стрит перед зданием суда. Граф первым выскочил из кареты, не дожидаясь, пока батлер поможет мне спуститься. Старый Пит, дежуривший внизу, почительно поклонился знатному посетителю и изумленно вытаращился, заметив меня, да еще в таком жалком виде, связанную в лохмотьях уличного мальчишки и с растрепанными волосами, Кажется, он меня даже не узнал сначала. «Энни?» Я не успела ответить, так как железная рука Батлера уже утащила меня прочь, вверх по лестнице и дальше по слабо освещенному коридору до самого кабинета мистера Тревора, моего шефа. Лорд Фонтерой резко распахнул дверь и скрылся внутри. Батлер же, коротко кивнув, ушёл обратно к карете, оставив меня в полутьме размышлять о содеянном». в коридоре на жесткой скамье я горестно вздохнула Вот так трудишься изо всех сил на благородного города не ждешь плохого пока в одну прекрасную ночь не совершишь глупость И прощай любимая работа Я не сомневалась что после сегодняшнего прокола мистер Тревер Уэшфорд меня изыщек За годы службы мировым судьей он подобрал четверых человек которые по-своему помогали ему охранять закон и порядок в Вашингтоне Их так и называли – «ищейки Сколл-стрит» или «серые капюшоны» из-за казенных серых плащей. Я попала в команду недавно, но уже успел ко всем привязаться. Изящный острослов «Фокс», из которого едкие шуточки сыпались, как горох из худого мешка, благоразумный добросердечный «Нет», вечно голодный долговязый «Винс» и тихий незаметный «Хамонт». Смею надеяться, что они меня тоже любили за веселый нрав, Талант перевоплощения, хорошую память и умение не только забраться в любую щель, но и благополучно выбраться оттуда. Жаль, что сегодня это умение меня подвело. За дверью взвелся гневный голос фантероя похож скандал набирал обороты. Я невольно поюжилась. Когда-то на улицах Эшентауна меня наградили прозвищем «Стрекоза ночи». Ребята Тревора, посмеявшись, сократили его до менее пафосного. «Коза!» Новая кличка меня ужасно бесила, но поделать я ничего не могла. А теперь не будет ни дурацкой клички, ни головокружительных авантюр, от которых сердце чуть не выпрыгивало из груди, ни долгих ночных совещаний, когда долговязому Винсу приходилось несколько раз бегать в ближайший трактир за подкреплением. Обшарпанные знакомые стены вдруг расплылись у меня перед глазами. Услышав чьи-то шаги, я поспешно вытерла слезы. Из темноты показался Нэтту Уолтера. Тоже один из наших. Он был подтянут, застегнут и готов к исполнению. Даже в этот предутренний час, когда люди дня еще только потягивались в постелях, а люди ночи уже сворачивали свои делишки. Уолтер мог нести службу круглые сутки. Он просто не умел делать что-то в полусилы. «Ох, Энни!» — укоризненно вздохнул нет Склонившись ко мне, он перерезал веревку на моих руках. Я потерла затекшие кисти... На записьях остались красные полосы. нет протянул мне флягу, и я с благодарностью сделала крупный глоток. Напившись и пригладив волосы, я почувствовал себя гораздо лучше. «Зачем?» «Ну, зачем ты туда полезла?» «Я хотела как лучше. В следующий раз захоти как хуже. Может, тогда нам удастся отделаться легким испугом». Я сокрушенно шмыгнула носом. «Да, у уолтер у нас образцовый ищейк. Не то, что я». Ему бы и в голову не пришло отступить от приказов начальства. Прикажи ему Тревор спрыгнуться с скалы, Уолтер, не раздумывая, сделал бы это. Разве что завис бы на секунду в воздухе, чтобы уточнить направление. Дверь кабинета снова содрогнулась от крика. Нед, поморщившись, взялся за ручку. «Пойду спасать старика от этого монстра». «Может, не надо?» — робко спросила я. Пожав плечами, Уолтер храбро шагнул за порог. Дверь за ним закрылась. Я со страхом ждала буря. Угораздила жена связаться с таким клиентом. Когда Кеннет Фонтерой впервые появился в управлении, мистер Тревор в тот же вечер собрал нас на совещание. Тогда мы узнали, что над графом с рождения тяготело старинное проклятие. Каждая вспышка гнева на какое-то время превращала его в дракона. Началось все с его пра-пра-пра-бабки, леди Меллюзины, которая после свадьбы сильно удивила мужа, обернувшись драконихой и покинув замок через окно. Бедная женщина. Должно быть, первая брачная ночь потрясла ее до глубины души. Впоследствии эта необычная способность регулярно проявлялся у ее потомков, доставляя массу неприятностей как им самим, так и окружающим. Чего стоил, например, случай, когда очередной граф Хатфорд, спылив на охоте, превратил в пепелище несколько акров прекрасного леса. Или пикантная история с одной графиней, которая, разозлившись на фрейлин, вынудила их спасаться от своего огненного гнева в реке. Хорошо хоть обошлось без утопленниц. Наконец, одному волшебнику удалось изготовить амулет в виде драконьего зуба, сглаживавший приступ озверения у фонтероев. Без волшебного амулета их драконь и сущность так и лезла наружу, Особенно в стрессовых ситуациях, вроде сегодняшней. Сейчас как жахнет огнем и устроит нам птичкин базар. Я снова с опаской покосилась на дверь и принюхалась. Нет, Сапха Гарри пока не слышно. Неужели Уолтер сумел их примирить? Это был бы здорово. Должна признать, наш Нед умел обращаться со спорщиками. Его непрошибаемое спокойствие действовало на всех, как бочка масла на разъяренные волны. Любимым его выражением было «минутку, давайте разберемся». Неожиданно дверь распахнулась, и из кабинета вышел граф, задев меня полы плаща. Он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. За ним, стараясь не отставать, последовал Уолтер. Оба свернули на лестницу и скрылись, а я с тяжелым сердцем поднялась навстречу начальству. Мистер Тревор застыл на пороге, насупленный, коротконогий, с квадратными плечами, как никогда похожие на рассерженного бульдога. Я ждала, понуро опустив голову. Ох, что сейчас будет? Хуже дурака, только дурак с инициативой, процедил шеф. Иди за ними и работай. а счастье я не сразу поверил своим ушам. Наспех пробормотала слова благодарности бросилась прочь, пока старик не передумал. Ура, меня не выгонят, я остаюсь в команде. Перед крыльцом управления лорд Фентерой и Уолтер как раз усаживались в карету. «Подождите!» – крикнула я, спотыкаясь на ступеньках. Мистер Батлер демонстративно захлопнул дверцу перед моим носом. Хлестнул кнут, и карета понеслась прочь, оставив меня стоять на холодной предрассветной улице.